Фредерик Сулье. Мемуары дьявола. Том 5, Глава 1, Сестра милосердия. Встреча с шуанами. Речь шла о побеге из сумасшедшего дома, и Луица охотно поспешил за своим спасителем из преисподней. Пока они пробирались по, казалось, бесконечному заведению для умалишенных, все шло как нельзя лучше. Двери и решетки распахивались перед сатаной по мановению его руки. Арман торопливо проскакивал следом. Но как только они оказались в чистом поле, началась настоящая жуть. Стояла непроглядная темень. Порывистый ветер сёк лицо барона нескончаемым ледяным потоком дождя. Раскисший от непогоды дорожный грунт прилипал к его когда-то модной обуви превратившийся в некое подобие болотных макроступов. Время от времени грязная жижа, словно трясина, засасывала один из башмаков, заставляя нашего героя на ощупь разыскивать его в темноте. Сатана же с легкостью вышагивал по почти непролазной топе, словно прогуливался по привычным для своих владений пылающим углям. Он терпеливо и безмолвно дожидался, пока в очередной раз обуется ругавшийся, на чем свет стоит Луицы. Затем дорога втянулась в тесную ложбину между обрывистыми кручами, увенчанными колючей лесной чещебой. Необъятные дубы и столетние вязы, там и тут возвышавшиеся над густым кустарником, простирали толстенные сучи над узкой дорожкой и перекрывали ее на всю ширину, как бы стремясь обменяться рукопожатием с ветвистыми собратьями на противоположной стороне. Ветер, словно полк небесных драгун в лихой атаке, с неистовым победным ревом проносился через заросли и деревья, унося с собой плененные толпы листьев, похожие во мгле на удирающие в панике воробьиной стайки. И вдруг, как если бы незримые эскадроны натыкались на стойкую оборону, Все затихало ненадолго. Побитое войско откатывалось и возвращалось назад, но уже расстроенными и стонущими от ран рядами. Звихрение листвы постепенно успокаиваясь, опускались на влажную землю будто рассеянные и придевшие от картечных залпов отряда утомленных воинов. Стихия, взяв минутную передышку, умолкала, и тогда слышался шелест падающего на деревья дождя заунывное уханье совы и отдаленный петушиный крик. Но грозная буря не сдавалась и опять раскалывала пространство на части, то нанося могучие глухие удары, то разрывая слух иступленным визгом. Гроза не из тех, гремучих и величественных, что вспарывают небо всесокрушающей молнией, заполняют небо повелительными раскатами грома и объемлют душу святым и восхищенным ужасом, внушая неодолимое желание с непокрытой головой впитывать ее живительную теплую влагу и на атмосферу. Нет, эта буря принадлежала к тем рожденным во мраке, что сжимают сердце тоской и обволакивают тело холодом. В такую черную грозу тщательно закрывают окна и двери, держатся поближе к пылающему очагу или же с головой прячутся под одеяло, укладываясь спать. Тем не менее Луица покорно плелся за сатаной, а утомительная ходьба не оставляла ему возможности для расспросов. По мере продвижения он уставал все больше и больше и, в конце концов, не выдержав, раздраженно проворчал. «Вот чертова дорога! Она что, ведет прямо в ад?» «Дорога в ад, о, повелитель!» — откликнулся сатана. «Легка и удобно". Посередине она вымощена камнем для колесных экипажей знатных господ, а по обочинам обустроена асфальтовыми тротуарами для пешеходов попроще. Ее затеняют огромные липы и цветущие деревья, несущие приятную прохладу. Она пролегает между симпатичными домиками с многочисленными злачными заведениями и шикарными ресторанами, где всем заправляет рулетка и развеселые девицы, выреженные под великосветских дам. Там можно вкусно поесть, вдоволь попить и поспать. Там в любой час и на каждом шагу проматывают состояние, здоровье и самое жизнь. Дорога в ад по своему великолепию напоминает мне итальянский бульвар, каким он однажды станет. «Тогда, должно быть, мы идем по пути к добродетели», – с горечью хохотнул барон, – Возможно. Уж очень этот путь тернистый и неприветлив. Никак притомились, Ваша милость? Вы что, полуголодный подросток в лохмотьях, как большинство крестьянских детей в здешних краях? Или согнутый над палкой слепец? Или слабая бледная девица? К тому же господин барон спешит по этой дороге, как мне кажется, не во имя спасения несчастного незнакомца. Он мужчина в самом рассвете сил, и других забот, кроме созданных его же дурной головой, у него нет. Пусть так, вздохнул Луицы, но я сильно сомневаюсь, что еще хоть одно сколько-нибудь разумное существо отважится на подобный переход в такую непогоду. Разве что, господа ночные разбойники, но, как мне кажется, они никак не похожи на умирающих от голода детей, немощных слепцов или бледных девиц». «Скоро конец», — утешил дьявол Армана. «На перекрестке нескольких дорог ты повстречаешь мальчика, старика и девушку. Попросись у них на ночлег». «Под каким предлогом?» «Скажи, что заблудился. Они мне не поверят, это же абсолютно невероятно, встретить посреди ночи благовоспитанного с виду человека на забытом богом и людьми проселке. Они примут меня за грабителя». «Ты меня удивляешь». Разве нет в этой жизни других вариантов, кроме богача, который несется по большой дороге в почтовой Берлине, или бандита, что выходит в темную ночь на разбойную тропу? Бывает расчет, бедности или несчастья гонит людей на улицу в бурю пострашнее. Но они же спросят, как меня зовут. Неужели поверят, что барон де Луицы оказался здесь в столь роскошном выезде? Если ты назовешься то они примут тебя за сбежавшего из сумасшедшего дома. Что, впрочем, святая правда, ибо имя твое известно в этих краях. Так что лучше бы тебе придумать имя и род занятий, чтобы опять не попасть в просак. Ты меня бросаешь? А что я тебе обещал? Вернуть свободу? Ты на воле? Состояние? В Париже тебя ждут 200 тысяч ренты. Твоему банкиру, в отличие от многих других, Июльская революция пошла на пользу. Он поправил свои дела и в том числе заставил Ригу отказаться от претензий на твои владения. А добрая репутация? Ты оправдан судом присяжных. Ведь все свидетельствовало о твоей невменяемости в течение долгого времени. А поскольку нотариус выздоровел и прекрасно себя чувствует, то прения по делу были недолгими. И я вернусь в общество, подобно беглому каторжнику. Заблуждаешься, повелитель. Проступки такого рода общество легко прощает и быстро забывает. Но почему? Потому что нет видимого мотива. Если бы ты попытался прикончить человека, чтобы завладеть его деньгами женой или именем, то, конечно, стал бы отверженным. Если из ненависти или мести, то считался бы отъявленным мерзавцем. Но ты хотел убить, чтобы убить. Ты просто одержимый, Тебя охватил приступ безумия, а современная юриспруденция припасла массу неопровержимых аргументов в защиту таких людей и только разжигает интерес к ним. Этими недавними нововведениями я обязан одному молодому адвокату, который и в будущем, надеюсь, окажет мне немало услуг. К тому же в революционной буре, пронесшейся только что над Францией, твое дело совершенно затерялось». Большая часть знакомых тебе людей и не слышала о нем. А переменив круг общения, ты вовсе будешь чистеньким. Но где мы сейчас? Далеко ли от Парижа? В Восьмидесятилье. Как называется эта местность? Мы неподалеку от Витре. А как я доберусь до столицы без гроша в кармане? Это меня не касается. Наверное, есть какой-либо способ раздобыть деньги. Целых три. «Занять, украсть и заработать. Выбирай». «А я сдержал все свои обещания. Удачи!» Они добрались как раз к месту, где дорога расходилась в нескольких направлениях. Дьявол исчез, а Луица различил в считанных шагах силуэты трехпутников и услышал громкий вопрошающий голос. «Кто идет?» «Ой, люди добрые!» — жалобно запричитал Луицы. «Я невезучий путник, подвергшийся разбойному нападению. Бандиты отобрали все деньги и документы, бросили в каком-то лесу, и я плутаю уже битых два часа в поисках дороги и зловаля в ветре». Едва Луица закончил говорить, как к нему бойко подскочил сорванец лет двенадцати, тщательно изучил со всех сторон и с легким презрением в голосе заключил. «Это барин, дедушка». «Смотри хорошенько, Матье!» — отозвался старик. Тут же послышался нежный женский голосок. «И что же вы хотите, добрый человек? Укрыться где-нибудь на ночь, если это вас не очень стеснит?» «Ничуть!» — ответил старик. «У нас еще никто не спит. Одним больше у печки теплее будет. Идемте же, сударь. Вам, должно быть, нужно согреться». «Дедушка Бруно!» — сказал мальчишка. Мы уже в двух ружейных выстрелах от дома. Я побегу вперед, предупредить, что с нами сестра Анжелика и барин. Здесь вы уже не собьетесь с пути, нужно только идти прямо по этой тропинке». «Хорошо», — ответил старик, ступая на указанную дорожку. «Давайте же поторопимся». Луица удивлялся легкости, с которой слепец поверил в его басню. Но еще больше он изумился, когда старик заговорил о его вымышленных приключениях словно о самом обыденном деле. И сколько их было, этих разбойников? Дюжина, не меньше. Тщеславие не позволяло барону поскупиться на численность его победителей. «А вы не подметили среди них этакого высоченного крепыша с козьей шкурой на плечах и в красном колпаке вместо шляпы?» «Да-да», — откликнулся Арман. «Похоже, среди прочих был такой длинный и примерно в таком наряде». «Так я и знал», — проворчал слепец. «Это шайка Бертрана. Ах, кабы целы были мои глаза, показал бы я поганцу, как бесчинствовать в наших местах. Уж он-то знает, как я метко стреляю. Вернее, стрелял когда-то». Но вмешалась сестра Анжелика, шедшая рядом со стариком. «Разве раньше Бертран не был вашим другом?» «Что верно, то верно». Во времена республики мы с ним хором кричали «Да здравствует король!» И думаю, что если бы я не вынес полумертвого Бертрана с поля битвы под Круабатай, то его похоронили бы вместе со святыми отцами, которые полегли все до единого в тот знаменитый день. Но то была благородная священная война. Мы не грабили одинокие дома, опустошая их винные погреба, не раздевали припозднившихся путников на больших и малых дорогах, «Ведь эти бандюганы, надо полагать, забрали у вас все, сударь». «Все, абсолютно все», — поспешил заверить барон. «Трусливые шакалы». «Но папаша Бруно», — возразила сестра милосердия, «вы же рассказывали, что всего несколько часов назад они отважно бились? Что правда, то правда. Мы позволили красноштанникам унести ноги, оставив открытым проход в изгороде вокруг хутора». Но если бы мы Шуану ударили с тыла, то перебили бы супостатов всех до одного. «И в тот момент раненый офицер укрылся в вашем доме?» — спросила сестра Анжелика. Он не укрывался. Пуля настигла его перед изгородью. А поскольку славный малый был впереди в атаке и последнем при отступлении, то его солдаты, удиравшие без оглядки, не заметили, как он упал. А Шуаны, преследуя врага, сочли его мертвым. И только через два часа мой сын Жак, обходя хутор, обнаружил истекавшего кровью офицера, и мы занесли его в дом. Жак отправился за врачом, и поскольку ни один из лодырей работников не отважился в такую ночь пойти за вами, то пришлось мне тряхнуть стариной. К великому моему несчастью, вот уже полгода, как я потерял зрение, и Матье вызвался мне помочь». Вот так, переговариваясь, папаша Бруно, сестра Анжелика и Луицы подошли к небольшому хутору, обнесенному изгородью наподобие той, что преграждает проезд на заповедные королевские леса. Когда спутники проходили через оставленные с двух сторон узкие проходы, барон, сильно обеспокоенный проявленным к нему любопытством двух огромных псов с пристрастием обнюхавших незнакомца, Увидел довольно длинный ряд неказистых одноэтажных строений. Одна из дверей, распахнутая настежь, позволила бы заглянуть внутрь ярко освещенного дома, если бы на крыльце не толпились какие-то люди. Это вы, отец, раздался громовой голос, перекрывший шум дождя и завывшего с удвоенной силой ветра. Я, сынок, я! прокрихтел старик. Стоявшие на пороге тут же отступили, освободив проход. Слепец вошел первым передал свою накидку из козьей шкуры внуку, который повесил ее на гвоздь поближе к очагу, где уже сушилось несколько подобных одеяний. Обладатель громового голоса уселся возле очага, поставив ноги на решетку подставки для дров и, уперевшись подбородком в ладонь руки, а локтем в колено. Внимательно проследив, как Матье помогал деду устроиться поудобнее возле огня, он обернулся к сестре Милосердия, уже отдавший служанке просторную черную накидку, и ткнул пальцем на внутреннюю дверь. «Жена там, рядом с больным», — сказал он. «Пройдите к ним на минутку. Взгляните на предписание, оставленное врачом. Он просил показать его вам. Если нет ничего срочного, то возвращайтесь сюда. Вам, верно, нужно согреться, ведь погода сегодня жуть». Сестра зашла в указанную им комнату, а глава семейства обратился к барону. Присаживайтесь, сударь, милости просим к нашему очагу. Они не оставили вам даже накидки, и это в такой-то потоп. Добавил он, разглядев промокшего до нитки барона. Вам нельзя оставаться в таком виде, а то простыните как лягушка. Марианна, найди и отнеси в комнату раненого какую-нибудь одежду для барина, а затем оставьте его там, пусть переоденется. Простите, сударь, у нас в доме всего две комнаты. Но мы сделаем для вас все, что сможем. Луица хотел поблагодарить крестьянина, но тот снова закричал, теперь уже раздраженно: Эй, кто оставил открытой дверь? Вы что, хотите получить из леса пару оружейных зарядов на огонек? Заприте все засовы. Отец, это я, ответил малыш Матье. В дворе ли он и бело. Они не подпустят чужака и на пушечный выстрел. Ну хорошо, смягчился Жак а затем пробормотал сквозь зубы. «Чужаков-то я как раз и не боюсь, а вот старых приятелей, хорошо знакомых с «Ты прав!» — поддержал его слепец. Он поставил босые ноги на собственные башмаки, чтобы побыстрее согреться. «Ты прав, сынок. Судя по тому, что рассказал мне этот господин, его ограбила шайка Бертрана». «Вы знаете Бертрана?» — спросил Жак у Луицы. «Нет», — ответил барон. Но ваш отец описал мне его, очень высокий. Ни один Шуан такого же роста, и если вы его не разглядели, уже стемнело, когда они остановили мой экипаж. Экипаж? изумился, Жак, и где? Но. замялся Луицы уже жалея, что упомянул про экипаж. На большой дороге из витре в Лаваль». И откуда вы ехали? Из витре! в еще большем замешательстве ответил Луицы. «А что стало с лошадьми и форейтором?» «Но я, право, даже не знаю». «Бонфис!» — крикнул хозяин дома одному из работников, подчинявшему виллу в углу просторной комнаты. «Сходишь на почтовую станцию, узнаешь, есть ли новости о пропавшем экипаже. Сколько времени примерно прошло с момента нападения?» «Часа два», — необдуманно брякнул барон. «Два часа», — повторил Жак. «Странно». Он бросил на Луица подозрительный взгляд, но в то же мгновение появилась его жена Марианна. «Сударь, можете пройти в комнату, все готово». Жак, не спуская с барона прищуренных глаз, махнул ему рукой, приглашая пройти. Переступив через порог комнаты, где находился раненый, Луица чуть не столкнулся с выходившей оттуда сестрой милосердия и впервые разглядел ее лицо. Его черты ошеломили барона, как будто он когда-то уже встречался с этой женщиной, и, что было не менее удивительным, у него сложилось впечатление, что его собственная внешность произвела на Анжелику тот же самый эффект, так как она резко остановилась и тихо ахнула. Тем не менее, оба прошли дальше, и никто, кроме них самих, ничего не заметил. Луица оказался в куда менее просторном помещении, чем первое. Один угол полностью занимала большая кровать, с вертикальными стойками и занавесками из зеленой саржи, плотно задернутыми, чтобы свет от слабенькой лампы не тревожил больного. На стуле лежала предназначенная оборону одежда. Он переоделся, не прекращая копаться в памяти. Когда и где он мог видеть это лицо? Но образ девушки, показавшийся поначалу столь ярким и близким, быстро растворился во множестве других воспоминаний. И он пришел к выводу, что сестра Анжелика просто поразительно похожа на кого-то из знакомых ему женщин. Луице воспользовался кратковременным одиночеством, чтобы поразмыслить о незавидном положении, в которое он умудрился попасть. Пришлось признать, что по собственной опрометчивости он сделал его весьма двусмысленным, и глупая привычка говорить все время Мои люди, мой экипаж привела к огромным трудностям. В самом деле,. Ведь экипаж не мог исчезнуть бесследно. В судорожных размышлениях о возможных путях к выходу из затруднительной ситуации он вдруг подумал о раненом офицере. Может, стоит довериться ему и найти таким образом какую-то поддержку? «Если он молод», — подумал Луицы, — «то не так уж трудно будет убедить его, что меня несправедливо упекли в сумасшедший дом, и он поможет мне добраться до Парижа». Чтобы укрепиться в своей нечаянной надежде, барон отдернул занавеску, но, не различив черт лица в полумраке, хотел было взять лампу, как вдруг заметил за приоткрытой дверью Жака, проронившего сквозь зубы «А вы любопытный сударь». Захваченный врасплох этим упреком, Луици, не желая показывать своего смущения, с необдуманным легкомыслием ответил «Вы знаете, в местных гарнизонах у меня есть друзья». Я испугался, не ранен ли один из них, и хотел удостовериться, что это не так. «В таком случае вы могли бы спросить у нас его имя», — буркнул Жак. «А вы его знаете?» «Да. И как его зовут?» «Скажите лучше, как зовут ваших друзей». Барону пришлось перечислить на удачу несколько фамилий. Крестьянин сухо отрезал. «Нет, не он». Затем Жак сухо добавил. «Мы ждем вас к ужину». Луице ничего не оставалось, как подчиниться. В его отсутствие накрыли длинный стол, занимавший середину помещения. Отец семейства расположился на стуле во главе стола, остальные расселись по деревянным лавкам. Вместе с упоминавшимися уже членами семьи ужинали две служанки и трое работников. Все было готово к трапезе, состоявшей собственно из тарелки тушеной капусты и гречишных лепешек когда барон занял указанное ему место между папашей Бруно и его невесткой напротив монахини, каждый пробормотал про себя «Благослови!». Только Луицы не принял участие в благочестивом обряде, что вызвало общее молчаливое осуждение. Каждый по желанию наливал себе сидр из кувшинчиков, расставленных по всему столу. Только рядом с хозяином дома стояла бутылка вина. И Жак предложил по стаканчику отцу и сестре Анжелике Поспешивший отказаться. Пейте, сестричка, пейте, настаивал Жак. Вам нужны силы для предстоящей бессонной ночи. Я привыкла бодрствовать рядом с больными, ответила монашка, и не умею пить вино. Лучше предложите барину, а то, должно быть, Сидр не придется ему по вкусу. Жак нахмурился, но, не решившись открыто высказать свое раздражение, проявленное юной монахиней заботой. Протянул бутылку луицы. Но барон также решительно отказался, сказав, что не хочет ни пить, ни есть. Помолчав, он добавил: Я просился только на ночлег. Как только расцветет, я перестану вам докучать. Как вам будет угодно, сударь, сказал Жак. Хочу только предупредить, что мы не можем предложить вам кровать на ночь. Нисколько на это не рассчитывал, ответил барон. С превеликим удовольствием побеседую до утра с сестрой Анжеликой если, конечно, она мне позволит». Монашка кивнула в знак согласия и впервые с начала ужина оторвала взгляд от барона, опустив глаза. Луица рассматривала ее с нескрываемым интересом, но не в силах припомнить, где он видел невинное и прекрасное личико, сидевшей напротив девушки, вынужден был признать, что память опять подводит его. Ужин подходил к концу в воцарившейся за столом полной тишине на фоне гнетущих завываний бури, сотрясавшей двери и ставни. Общую встревоженность и смущение нарушила сестра Анжелика, обратившаяся к Жаку. В предписании доктора сказано, что нужно пропитать бинты и компресс как можно более холодной влагой, дабы успокоить болезненное раздражение. Было бы прекрасно, если бы в моем распоряжении имелась свежая вода. Жан, распорядился хозяин, «Принеси ведро воды из колодца». Подручный выскочил во двор, а Луица только сейчас заметил, что отсутствовал тот работник, которому Жак приказал сбегать на почтовую станцию. Барон призадумался, предвидя новые неприятности, а Жак, поднявшись, крайне раздраженным голосом произнес. «Ну, по последней. За здоровье раненого и все. Кому положено спать сегодня ночью на боковую?» Каждый налил себе, готовясь завершить трапезу, по приглашению хозяина, как вдруг в проеме двери, оставленной подручным мальчишкой открытой, появился неясный силуэт и раздался насмешливый голос. Без меня пьете? Все вскочили, а слепец вскрикнул, схватив лежавший на столе нож. Бертран, Бертран, старый прохвост! Жак остановил отца. Остальных обитателей дома, застывших на своих местах, казалось, охватил глубокий ужас. Марианна бросилась к своему мужу, но Жак, легонько отстранив ее, холодно проронил незваному гостю. «Хочешь пить, приятель? Сидр для тебя всегда найдется». «И винцо тоже есть, как я посмотрю», — сказал Бертран, подходя к столу и протянув руку к бутылке. То был человек очень высокого роста, с длинными рыжими с проседью волосами, не спадавшими на плечи, прикрытые козьей шкурой, обычным одеянием крестьян Нижнего Мена и Британии. Вооружение его состояло из довольно дорогой двустволки и охотничьего ножа с изысканным орнаментом на рукоятке и ножных. Все смотрели друг на друга со страхом и тревогой, ожидая дальнейших событий. Только Жак, положив руку на бутылку, за которой тянулся Шуан, спокойно, но решительно отрезал. «Не наглей, бери, что дают». «Как прикажешь, хозяин», — хмыкнул Бертран, не выказывая, впрочем, никакого раздражения. Схватив кувшин с сидром, он залпом осушил его. Не успел он утереться рукавом, как со двора донесся неясный шум, а потом что-то загрохотало. «Кто там?» — спросил Жак. «Это я хозяин» послышался голос Жана. «Он принес холодную воду для раненого», сказала сестра Анжелика. «Пропустите мальчишку». «Ага», не предвещавшим ничего хорошего тоном, произнес Бертран. «Значит, офицеришка здесь». «Пропустите», добавил он, «и смотрите хорошенько по сторонам». Работник, вернувшись с ведром воды, поставил его в углу. «Закрой дверь», приказал ему хозяин дома. Мальчик замелся. «Оставь, пусть будет открыто», — возразил Бертран. «Так мои парни согреются хотя бы от вида огня в очаге». Два человека с ружьями тут же заняли места по сторонам от порога, наполовину высунувшись наружу. «Все на постах?» — спросил предводитель Шуанов. «Да», — ответил один из часовых. «Хорошо», — задумчиво пробормотал Бертран, подойдя к двери и пристально всматриваясь в темноту. Жак не спускал с него глаз, в то время как Мариана следила за малейшими движениями мужа. «Ну», — Жак обратился к Бертрану, — «ты скажешь мне, наконец, зачем пришел?» Бертран молча прошел к очагу и неторопливо расположился у огня. Жак знаком приказал жене, сыну и батракам отойти в глубину помещения, а сам сел рядом с отцом напротив Шуана. Монахиня и Луицы тоже подошли к огню и встали между Шуаном и крестьянином. Казалось, они взяли на себя роль незаинтересованных посредников, ищущих примирения сторон в грядущих непростых переговорах. Бертра, опустив голову, поигрывал плечевым ремнем, на котором носил ружье, как будто не осмеливаясь заговорить. В наступившей тишине ясно различался только молодецкий посвист бури, пытавшийся новым приступом расшатать дом. «Я жду», — помолчав, напомнил Жак. «Ты приютил у себя раненого офицера линейных войск», — резко бросил ему Бертран, словно обрадовавшись, что его наконец спросили. «Ну?» «Отдай его нам!» «Он же умирает!» — воскликнула сестра Анжелика. «Это означало бы добить его!» «Даже если бы он чувствовал себя не хуже меня самого, ты не получил бы его», — с достоинством возразил Жак. «Слушай, Жак!» — заговорил снова Бертран. Я пришел к тебе как друг, и пока что вежливо прошу то, что легко мог бы забрать силой. Что верно, то верно, горько усмехнулся крестьянин. Ты запросто можешь перерезать мне горло, а также всем старым и малым в этом доме. Что ж, давай, действуй, если это тебе по нутру. Ты прекрасно знаешь, Жак, что я ничего не сделаю, с досадой оборвал его Бертран. Хоть ты и отказался сражаться вместе с нами за правое дело. Сделаешь, ведь по доброй воле я тебе, офицера, не отдам. А чтобы добраться до него, тебе придется переступить через мой труп, а также тела моих домочадцев и гостей. Ты изменился, подозрительно прищурился Бертран. Или полюбил вдруг новую власть. С чего вдруг ты заступаешься за незнакомого тебе человека, Я заступаюсь за него только потому, что кем бы он ни был, он находится в моем доме. И я не позволю тронуть его хоть пальцем, так же, как не дам в обиду жену, отца, детей». И Жак, вдруг разъярившись до глубины души какой-то сокровенной мыслью, злобно закричал. «Я не хочу, чтобы его трогали. Ни гвоздя, ни соломинки ты не тронешь в моем доме. Нам не нужны ни солома, ни гвозди в твоем доме». С подчеркнутым спокойствием продолжал Бертран. Но офицеришка чужак. На кой ляд он тебе сдался? И вот еще что. Сегодня утром жандармы схватили Жоржа. Они отправили его под конвоем в Анжерскую кутузку. Так что, сам понимаешь, нам нужен заложник. Если ты отдашь нам лейтенанта... Что ж, вы не подобрали его сами сегодня утром, раз он так уж вам необходим? Едко спросил Жак. «Когда он подыхал там, на дороге?» «Так получилось. Мы могли бы подобрать его и попозже», — замялся Шуан. «Когда он уже скончался бы от ран, вставила сестра Анжелика. «Возможно. Ну и что? Одним воякой стало бы меньше. Но раз уж он остался в живых, то пусть послужит для благого дела. Мы обменяем его на Жоржа. Ну, где он?» Бертран встал и направился прямиком к комнате, в которой находился раненый. Но сестра Анжелика, бросившись к двери, опередила его. «Не смейте, малейшее беспокойство убьет раненого». «Бертран!» — громко окликнул Шуана папаша Бруно. «Ты спрашивал меня не так давно, почему мой сын не взялся за оружие и почему я не настоял на этом?» «Так вот теперь слушай мой ответ. Я не хочу, чтобы мой сын участвовал в бойне», «Затеянный мародерами и душегубами!» «Ты кому это говоришь? Мне?» С угрозой в голосе спросил Бертран. «Тебе! Кому же еще?» Грозно сказал слепец, приближаясь к Шуану. «Погоди, я отвечу тебе, но чуть позже!» Прошипел Бертран. «Сначала я взгляну на этого подранка». «Прошу меня простить, сестричка!» Обратился он к Анжелике. «Не вынуждайте меня применять силу!» «Мне нужно пройти, и я пройду, так или иначе». «Что ж, рискните!» Сестра Милосердия закрыла спиной дверь и вытянула перед собой святое распятие, висевшее у нее на цепочке. Бертран отпрянул и, сняв шапку, перекрестился. Оглянувшись по сторонам затравленной злобно, он не решился все-таки поднять глаза на юную монахиню и вернулся к огню, ворча, словно бойцовый пес, выбирающий момент для броска на новую жертву. Ну, скоро ты закончишь эту комедию? С усмешкой спросил его Жак. Хоть сейчас, раз ты так этого хочешь. Вдруг истошно завопил Бертран, резко вскакивая. Быстрым движением он взял Жака на мушку, но пока Шуан, следя за крестьянином через прорезь прицела, передвигался боком к двери комнаты, где находился раненый, малыш Матье незаметно схватил, припрятанное в углу заряженное ружье, И, проскользнув за спину отца, передал ему оружие, которое крестьянин тут же направил на врага. В то же время мальчишка молнией метнулся к Бертрану и пригнул к земле его двустволку. Все произошло в мгновение ока. Никто и шелохнуться не успел. Громовым голосом Жак закричал. «Не двигаться! Если кто из твоих головорезов шевельнется, Бертран, то ты труп!» Наступившую страшную тишину нарушали только шквальные завывания безразличного ко всему ветра и шум бьющего о каменное крыльцо дождя. Но вдруг прогремел выстрел. Пуля ударила Жака в плечо, и ружье выпало из его рук. Один из бойцов Бертрана, скрывавшихся в темноте двора, смог незаметно для находившихся в доме прицелиться и метко выстрелить между часовыми. «Кто стрелял?» — закричал папаша Бруно. «Шуаны!» — простонал Жак. По жалобному воплю Марианны и реву малыша Матье, слепец догадался, что ранен его сын. Последовала полная невыразимого ужаса суматошная сцена. Старик, схватив длинный нож, бросился к тому месту, где, как он считал, находился предводитель шуанов. «Бертран! Бертран!» — кричал он. Но Бертран легко уклонялся от схватки и старик в бешенстве заметался по комнате, потрясая оружием. «Бертран, где ты, убивец? Ты опять за свое душегуб?» Натыкаясь на мебель, он прошел зигзагами через все просторное помещение, размахивая ножом и не переставая кричать «Бертран! Бертран, где ты?» А все те, кто попадался ему на пути, в ужасе торопились назвать ему свое имя или поспешно отступали в сторону. Так он добрался до сына и, схватив его за рукав, хриплом от ярости голосом заорал. «Ты кто?» «Это я, отец. Успокойтесь, а то они всех нас перебьют. Ты ранен?» «В руку. Как раз в ту, за которую вы держитесь. Отпустите, мне больно». Слепец вскрикнул и, выпустив руку Жака, выронил нож. Бертран, оттолкнув ногой его оружие, невозмутимо произнес. «Ты сам этого хотел, Жак?» «Вор, убийца!» — ответил ему старик. «Ни то, ни другое, приятель!» — возразил Бертран. «Но я всегда добиваюсь своего. Уж кому, как не тебе, это знать!» «Если бы Жак не взялся за оружие, то с ним бы ничего не случилось!» «Как аукнулся, так и откликнулось!» «Придет и твой черед!» — прошипел папаша Бруно. «Если Богу будет угодно!» «И вы смеете взывать к нему после такого преступления?» Возмутилась сестра Анжелика. «Да, сестра моя», — ответил Бертран. «Ибо я не то, что некоторые. Я не причиняю зла ради зла и не стреляю в тех, кто мне не угрожает». «Да, ты их просто грабишь», — возмущенно проговорил слепец. Старик считал разбой еще более тяжким грехом, чем даже убийство, ибо не признавал никаких политических оправданий, из-за которых шуаны подняли свое восстание. «Да, кстати», — вспомнил Бертрана и обернулся к Луице, «Вы, конечно, и есть тот самый ограбленный путешественник. Так вот, могу поклясться всеми святыми, что если это сделал кто-то из наших, он будет сурово наказан. И тогда никто не скажет, что мы разбойничаем на большой дороге». Меж тем Марианна и Сестра Милосердия уже разрезали куртку Жака, оголив Ворану. Они начали ее промывать, а Бертран опять присел на стул. За недостатком дров огонь в очаге почти погас, и только язычок пламени в лампе, мерцавший от врывавшегося через открытую дверь ветра, грустно и уныло высвечивал горестную картину, происходившего в крестьянском доме. Бертран вновь заговорил, обратившись к Луице, «Так где, вы говорите, вас обчистили?» «Не могу вам точно сказать», — в смятении выдавил из себя барона. Растерявший остатки присутствия духа перед лицом новой и столь непривычной ему опасности. Но в конце концов, сколько вы успели проехать от витре? Не знаю, я спал в экипаже. Не надо так трястись, ободряюще улыбнулся Шуан. Никто вас здесь ни в чем не упрекает, никто вам не желает зла. Скажите, что они у вас забрали? Ну, совсем заплетаясь языком, произнес барон: документы, деньги. «Какие именно документы? Сколько у вас было денег?» «Паспорт и письма. А денег? Но я не помню». «Как это? Не помните, сколько было при себе денег?» «Что-то около двух тысяч франков. Золотом или ассигнациями?» «Золотом». Барон начал отвечать быстрее, пытаясь скрыть волнение. «А в каком экипаже вы ехали?» «В почтовой карете?» «Какой? Они бывают разными». От изучающего взгляда Бертрана Луица бросила в дрожь. То была коляска закрытая. «Так, и у вас был, конечно же, багаж или дорожные чемоданы?» «Да, да». «И что было в чемоданах?» «Но, пожал плечами барон, что бывает обычно в чемоданах?» «Белье, одежда». «Я спрашиваю только потому, что хочу вернуть вам все в точности, за исключением оружия, если оно у вас было. Вы все получите обратно...» «Как только я узнаю, кто совершил этот наглый грабеж...» Последняя фраза Бертрана прозвучала не как вопрос, и Луиц ищел за лучшее промолчать, а Шуан продолжил. «Ваше имя, сударь?» «Мое имя, но...» Барон запнулся. «Я не могу... Не хотел бы его здесь называть...» «Мы все равно узнаем его из вашего паспорта», — хмыкнул Бертран, «если, конечно, он у вас был». «Как мне кажется, до Барона начало доходить...» В сколь незавидное положение он поставил себя собственной ложью и колебаниями. «Вам мало разницы, кто я такой. Я не требую у вас ни коляски, ни денег, ни багажа. Отпустите меня на все четыре стороны, это все, что я хочу». «Обязательно, сударь, а как же?» Иронично заметил Шуан. «Вы меня убедили. Что-то не очень похоже, что вы сильно переживаете, потеряв такую прорву денег и коляску». Едва он закончил эту фразу, как в комнату, запыхавшись от бега, влетел посланный Жаком на почтовую станцию мальчишка-подручный. «А, Бонфис!» — приветствовал его Бертран. «Ну что, выполнил поручение хозяина?» Паренек увидел раненого Жака из застыл опустив пустив голову. «Ты будешь отвечать, Шнурок, или нет?» Уже не скрывая ярости, заорал Бертран. «Я слышал, как на распутию у креста Визье...» Этот проходимец рассказывал свою байку папаше Бруно. И знаю, куда тебя послали. Говори же, что ты узнал. Я испуганно забормотал Бонфис. Я все вам скажу. В течение двух дней ни одна почтовая коляска не проезжала через витре. А я и не сомневался, хмуро произнес Шуан. Эй, парни, ну-ка свяжите этого хмыря, как теленка, за все четыре лапы и окуните в самую топкую трясину. «Меня? Но почему?» — вскрикнул Луицы, отступая перед ворвавшейся в комнату полудюжиной вооруженных крестьян. «За что?» «За то, что именно так мы поступаем со шпионами». «Но я никакой не шпион. Я вообще здесь случайно». «Тогда кто ты такой?» — последний раз спрашиваю. Грозно спросил Бертран. «Я... Мое имя Барон де Луицы». «Барон де Луицы», — повторил вдруг женский голос. Сестра Анжелика быстро подошла к Арману, внимательно всматриваясь в его лицо. «Вы барон де Луице? «Да, Арман де Луице. «И правда», — задумчиво сказала монахиня. «Да, все верно. Но кто вы, сестра моя? Разве мы с вами знакомы? Или вы видели меня там, откуда я только что вышел?» «Я не знаю, откуда вы вышли», — ответила Анжелика. «А я... я... Но вы, должно быть, уже забыли меня. Десять лет прошло». «Мне нужно поговорить с вами, Арман, хоть и встретились мы слишком поздно». Пока барон, неожиданно спасенный этим вмешательством, пытался отыскать в памяти имя девушки со столь поразительно знакомыми ему чертами, Бертран, подойдя к ним, спросил сестру Анжелику. «Так вы знаете этого человека?» «Да». «Ручаетесь?» «Да». «Что ж, пусть остается, а нам пора». И Бертран громко отдал приказ. «Пошли, парни, скоро рассвет». «А офицер? С офицером-то что?» — раздались голоса оставшихся у дверей шуанов. «Носилки готовы, ведь так? Забирайте, но поаккуратней. Не нужно зазря причинять ему боль». Старик Бруно приподнялся со стула и сказал Бертрану. «Сегодня ты сильнее, Бертран, но смотри, настанет мой день». «Уймись, колечный, ответил шуан. «А то моим ребятам лишь бы повод найти. Подпалят твой дом и выпотрошат крома. «Я и так из кожи вылез, можно сказать, чтобы обойтись без крайностей». Жак в окружении слуг и жены промолчал. Все они потеснились в глубину комнаты. Луица и сестра Милосердия тоже посторонились, чтобы пропустить носилки с офицером. В тот момент, когда раненого пронесли перед Анжеликой, она взглянула на него и, отшатнувшись, в ужасе ахнула. «Анри!» Раненый, немного приподнявшись, также вскрикнул и, рухнув, бессил обратно простонал угасающим голосом. «Каролина! Каролина!» Несши его шуана остановились, но по знаку Бертрана продолжили свой путь, а не бросилась на шею Луицы с возгласом. «О, брат мой! Брат!»